Глава 34 «А я вас нет», — хотела было ответить, но, увы, я сейчас не в том положении, чтобы хамить, грубить и пререкаться. Поэтому вместо этого сказала «Доброго дня, Сьер Винтор. Я так понимаю, вы хотите более подробно обсудить наш вчерашний разговор?» «Верно, понимаете?» Мужчина резко поднялся и потянулся ко внутреннему карману в своем пиджаке. Обычно в триллерах в этот момент доставали пистолет, поэтому я существенно напряглась. Но из потайного кармана была вытащена небольшая скляночка с сиреневой жидкостью. Это зелье рассеивания. Знаете, что это такое? По названию догадывалась. Видимо, Алоуру был в очередной раз прав и меня попросту проверит на наличие магии приворота. Я понимающе кивнула и направилась в сторону следователя, чтобы забрать флакончик и выпить его одним глотком. Надеюсь, я все сделала правильно, потому что на вкус оно было ужасным, а по запаху и того хуже. Смело присвистнул дракон и стал ожидать ответной реакции. Не знаю, что должно было со мной произойти. Я должна была засветиться в тон зелье или взлететь под потолок? Но с каждой прошедшей секундой Мужчина хмурился все больше и больше. «Что, драконище, не оправдала я твоих надежд?» На лице, сама собой, появилась торжествующая улыбка, отчего гримаса Ролова скривилась еще больше. «Ничего не понимаю», — возмутился Сервин Тор. «Я был уверен, что в этом деле замешана магия приворота». «Кажется, вы ошиблись», — мило улыбнулась мужчине, — а его зубы натужно заскрипели. Это не отменяет моих подозрений, леди Марго. Реакция драконов на ваше присутствие ненормальна. Тут я с вами полностью согласна и даже могу предположить, из-за чего сложилась эта неприятная ситуация. А дальше я попросту выложила следователю подготовленную с напарником историю. Я считаю, что все дело в моей родословной. Я владею магией созидания, Могу создать что-то новое, без вреда для этого мира. А так как это было основной деятельностью вашей праматери, то драконы могут видеть во мне что-то необычное. Тут я, конечно, хитрила. Если у жителей этой планеты и появлялся дар созидания, что было достаточно редко, то основным его правилом было нельзя создать что-то новое, не уничтожив старое. То есть захотела я новое платье? Хорошо. Только вот в гардеробе исчезнет выбранное старое. Такой процесс был необходим для всеобщего равновесия. Моя же магия была немного другой. Мне для того, чтобы создать что-то новое, старые вещи не требовались. Даже если и так, мужчина не отводил от меня цепкого взгляда, как будто пытался уличить во лжи и смаковал каждую мою эмоцию. Я впервые встречаю Созидателя но это не отменяет того, что ты опасен для нашего вида. Понимаю, я и сама не знала, что такое возможно. Накивая, не было ни одного дракона, чтобы проверить воздействие моей магии. Но так как пользуюсь я своими способностями достаточно редко, я согласна носить блокирующий артефакт. Не факт, что он поможет. Но я прошу дать мне возможность хотя бы проверить эту теорию. Я не хочу покидать этот город. У меня только начало все получаться. В глазах дракона я увидела сомнение, поэтому включила все свое женское обаяние и добавила. Пожалуйста. Прослезиться я даже не пыталась. Слезы и так стояли в моих глазах в ожидании вердикта. И сердце вновь застучало, как только Ролов с шумом выдохнул. Хорошо. Пусть Аллоур достанет для тебя артефакт. Проверим его действия на мне, после чего я смогу принять решение. От радости захотелось броситься к этому подозрительному дракону на шею и расцеловать в обе щеки, но я благоразумно сдержалась. А Лоур успокаивал меня перед этим разговором, уверяя, что следователь обязан будет согласиться на такие условия. Но в душе сомнения были. Хотя, по закону... Он и не имел права меня выгнать из города, даже если бы артефакт и не помог. Проблемы драконов – это проблемы драконов. Но вот жизнь он бы мне постарался подпортить окончательно, чтобы я сама сбежала из этой страны, сверкая пятками. В свой кивай. Ближе к вечеру Эла Юна была вся на взводе. Моя просьба подготовить помещение, так как к нам придет девушка с экспериментальными уходовыми процедурами, Помощнице не понравилось. Она недовольно сопела и всем своим видом пыталась скрыть назревающую ревность. «Я бы так не рисковала», — прочитала Элла Юна. «Все эти эксперименты до добра не доведут. Другое дело мои травяные настойки. Все натуральное и безопасное. И чего вам только не хватает. После моего ухода ваша кожа сияет, как солнышко». Эла Юна, твои процедуры бесценны». Я добродушно улыбнулась девушке. Лиси Блаунг попросила помочь с продвижением ее технологий. А для этого мне нужно испробовать все на себе. Я только рада помогать адептам. Сама понимаешь, как им бывает трудно в этом мире. Помощница кивнула, принимая мой ответ. И, кажется, подуспокоилась. Лиси пришла с собственным саквояжем к ровно назначенному времени. Девушка выглядела максимально серьезной и собранной, чем заработала от меня дополнительные плюсики к уважению. А то, что ее разработки окажутся удачными, я почему-то не сомневалась. Эла Юна подготовила в комнате артефакты, транслирующие музыку, и по моей просьбе включила что-то легкое и расслабляющее. Создавалось ощущение, будто я попала в спа-салон. Это настолько напомнило мне о земле и родном доме, что я даже тихонечко всхлипнула. Но тут же попыталась успокоиться и больше не привлекать к себе внимания. Тоненькая масочка приятно холодила кожу. А девушка тем временем приготовила для меня вкусный коктейль, который должен был очистить мой организм. После чего занялась нанесением маски на ладони и ступни ног. Все процедуры заняли около часа. После них я ощущала себя отдохнувшей и набравшейся сил. А когда посмотрела на себя в зеркало, и вовсе ахнула. Кожа на лице не просто сияла, она была идеальной. Ни одного лишнего покраснения, ни одной назревающей морщинки. На земле бы ее сравнили с попкой младенца. Хотя в этом мире такое сравнение тоже бы подошло. На щеках красовался натуральный румянец а кожа рук и ног была упругой и в то же время гладкой, словно шелк. «Невероятно!» – прошептала одними губами, а затем перевела взгляд на довольную девушку. «Не буду спрашивать ваши рецепты, и вы никому не говорите. Это изобретение сделает вас не только богатой, но и известной. Леди будут стоять под окнами вашего дома, чтобы вас выловить и получить услугу». «Это значит, вы согласны со мной сотрудничать?» С надеждой уточнила Лисси. «Это значит, что мы с вами подпишем договор. Сьер ролан за его подготовят. Думаю, на следующей неделе мы снова с вами встретимся, чтобы обсудить все условия. Если бы девушке не нужно было поддерживать маску холодности и безразличия, она бы уже танцевала от счастья. Это я видела по ее глазам». Но даже в эти моменты она не могла себе позволить показать эмоции. Листья воспитывали как леди, в этом я даже не сомневалась. А когда она задала мне следующий вопрос, на ее щеках возник милый румянец. «Леди Марго, подскажите, а Сьерра Ланза он... он... он ваш жених?»